Глава вторая Пули попадали по камням, откалывая последние куски от наших естественных укреплений. Совсем рядом произошел взрыв, но нас только слегка повело в сторону. Переложил гранату с правой руки в левую и продолжил не сводить с нее глаз. «Кажется, что выхода у нас и правда нет. И вот такая маленькая вещь, как граната, может быстро закончить жизнь». Взрывом нас изуродует до неузнаваемости, но и несколько духов заберем с собой. Правой рукой медленно провожу по земле, усеянной гильзами, камнями и пропитанной нашим потом и кровью. Духи поднимаются. По приближающимся звукам кажется, что им осталось пару десятков метров. Глубоко вздыхаю, но мозг пока отказывается принимать предстоящую гибель. — Я себе представлял, что будут кружить вороны или еще какие-то падальщики над нами. Ха. Но ни одной птицы нет поблизости, — тихо произнес Карим и приставил ствол пистолета к подбородку. — Сабитович прав. Я тоже не вижу стервятников или грифов над нами. На скалах никто не сидит и не ждет нашей смерти. — Близко уже! — «Подошли!» — сказал Димон, пригибаясь из последних сил от летящих поверх нас пуль. Батыров не спешит выдергивать чеку, а духи уже близко. Тут над головой прозвучал громкий отрывистый крик. «Так стервятники не кричат!» В нескольких метрах от меня, совершенно не боясь пуль, приземлилось пернатое создание. На макушке и затылке птицы ярко-рыжие пятна, клюв короткий, похожий на серп, грудь широкая и мощная, спина дымчато-серая. Местный подвид соколов во всей красе, и как-то все вокруг стало светлее, будто свет в конце тоннеля появился. Ну и духи уже подошли вплотную, по звуку шагов совсем близко, даже можно учуять запах их старой одежды и пота. Но надо еще пожить хоть пару минут, сокол вспорхнул вверх, издавая громкий крик. «Ну, нечего переводить гранаты просто так!» — сказал я, выдернул чеку и бросил гранату в толпу духов. Секунда-две — и земля затряслась. И это явно не граната взорвалась. Послышался до боли знакомый гул и свист. «Пожалуй, этот звук ни с чем нельзя спутать». Меня слегка присыпало пылью и каменной крошкой. Димон медленно пополз в мою сторону, чтобы показать что-то. «Лежи! Да лежи ты!» – крикнул я, прижимая Батырова к земле. Еще минуту шел залп. Ощущение, что нависшие над нами горы вот-вот рухнут. Несколько камней упало рядом и чуть было не придавило израненные ноги Батырова. В последний момент успели с ним перекатиться. И тут же все резко затихло. Взрывы сменились пулеметным огнем где-то вдалеке. Эхом разносятся стоны и вскрики. Среди этих страшных голосов раненых духов слышу звук родных винтов и работающих двигателей Ми-8. Я выглянул из-за валуна, от которого уже мало что осталось за время боя. На входе в расщелину рассредотачивалась группа, высаженная из вертолета. «Сразу видно, что одеты они в форму номер 8, что имеем, то и носим. Кто в костюмах КЗС, кто в прыжковке, а кто и в уставной форме облегченки». И на душе стало легче. Ощущение, будто грелку приложили к груди, и она постепенно отдает свое тепло. Пускай говорят, что вертолетчики не боги, но сегодня они принесли нам спасение и ангельский полк разведчиков на помощь. «Пошли, пошли!» – громко сказал я, начиная поднимать земли Димона. Батыров совсем ослаб. Его цвет кожи был как у афганской пыли, бледно-желтой. Карим выглядел лучше. Только мы приготовились спускаться, как на плато забрались бойцы. «Живой! Слышно меня?» Кричал мне в лицо один из них. На плече у парня висела большая сумка с красным крестом. «Значит, передо мной медицина». «Слышь, не контузила, остальным помоги!» Санинструктор похлопал меня по плечу и опустился к Батырову. Двое погрузили раненого Батырова на брезентовые носилки. Карима подхватила под руки пара других бойцов и начали спускать их вниз по тропе». Я подошел к краю и осмотрел спуск. Тут здоровому-то не так просто будет сходить и спускаться. А спецназовцы эти, несколько десятков метров, преодолели бегом и только вспотели слегка. «Помочь!» — начал подхватывать меня боец, забравшийся крайним. «Не, братишка, на своих доберусь!» — похлопал я его по плечу. С трудом, аккуратно обходя перемолотые тела духов, мы спустились и направились к вертолету. Внизу картина после массированного обстрела с вертолетов выглядела страшно. Можно сказать, что низину превратили в лунный пейзаж. Как еще горы устояли, понятия не имею. Ми-8 не рискнул садиться на тропе и выполнил посадку на ровной площадке в паре сотен метров от склона. в Вдали над кишлаками кружили четыре Ми-24 и пара Ми-8. Разведчики осматривали тела духов, но многие из них выглядели обезображенно. Трупный запах стал появляться над полем боя. «Начали зачищать кишлаки. Успели мы перехватить эту группу. Если б через плато это прошла ударили бы тогда нам в спину», — сказал небоец, шедший рядом. «А базу взяли?» – спросил я, переступая через разбитый дошикодухов. «Еще зачищают, но контроль за нами. Вы как вообще сюда залетели? Нам пришлось облетать чуть ли не через Джалалабад, чтобы выйти к этой долине». Удивился парень, предлагая мне сигарету. «О, не курю. А по поводу посадки? Вы просто удачно попали». Боец остановился, повернувшись в сторону человека, приближающегося к нам. Вытягивание в струнку или прикладывание руки к голове здесь неуместно. «В нашу сторону шел командир отдельной бригады специального назначения Трастин Борис Матвеевич, поправляя трофейный нагрудник с большим запасом боеприпасов. Он уже проверил состояние Батырова и Карима, теперь и я на очереди». «Да, не ожидал», <связывая> – произнес Трастин, подойдя ко мне и протянув руку. «Молодцы!» – одет подполковник, как и все спецназовцы, в то, что удобно носить на задании. Даже на ногах кроссовки». «Спасибо! Нам лучше поторопиться!» – предложил я, памятуя, что мои товарищи ранены и нуждаются в помощи. Трастин кивнул, выдохнул и крепко меня обнял. «Спасибо, ребят! Спасибо!» – прошептал подполковник и отпустил меня. «Задерживаться никто не собирается». После этих слов прозвучал громкий взрыв в районе расщелины. Звук падающих камней перебивал шум винтов вертолетов. Пыль хлынула в долину, будто лавина сошла с гор. «Вертолет бросать было нельзя. Вот теперь можно и улетать», — сказал Трастин и пропустил меня к вертолету. Я медленно забрался в грузовую кабину под одобрительный похлопывание разведчиков, сел на скамейку и чуть было с нее не упал. Ощущение, что батарейка внутри меня вот-вот сядет. «Я был в напряжении очень долго. В родном, вибрирующем и шатающем семи-восьмом я моментально расслабился, да так, что ноги подкосились, и я с трудом смог удержаться на скамье». А, «Сань, все хорошо», – похлопал меня по плечу начмет Марат Сергеевич, который был в грузовой кабине и подошел ко мне. Оказывается, Иванов вылетел на задачу вместе с группой Тростина. Начмет меня смотрел, Поняв, что я не ранен, достал маленький пузырек и вату. Первая мысль, он мне сейчас обработает ссадины и царапины на лице. Но только мы оторвались от земли, как Марат Сергеевич поднес мне вату к носу, пропитанную неизвестным составом. И это был не спирт. В нос ударил мощный запах самогона. Да такой, что у меня глаза заследились. Но взбодрило не по-детски. «О, хе -хе, хороша наливочка, да?» – улыбался доктор. Я почувствовал, что имелось амбре у Марата Сергеевича. Тут не надо быть гением, чтобы понять закономерность. Что зебра без полос, что ночмет без перегара – вещи невозможные. «Марат Сергеевич, я дряный у вас на нашатырь!» «А ты, как думал? Натуральный продукт. Ты же знаешь, что я только свое употребляю». только куда на нашатырь-то делся?» «Не знаю, у меня его нет. Да и эта наливочка бодрит лучше, но пить не советую. У тебя опыта мало». «Обожаю нашего доктора за простоту. Интересно, насколько у него много практики было до того, как он стал доктором в авиационной части. Слышал, что он не сразу попал в авиацию». Димону поставили капельницу, осмотрели рано а он продолжал лежать неподвижно и смотреть в потолок. Вертолет слегка тряхнул, и Батыров повернул голову в мою сторону. Встретившись со мной взглядом, он слегка улыбнулся. Что там у него в голове творится, не знаю, но я вижу, как по его грязным вискам прокатилась слеза. Да, морально ему было сложнее, чем мне. Жена, ребенок, упущенная карьера, вот чего бы он лишился, взорви он себя гранатой. Думаю, что такое эмоциональное напряжение и заставило его пустить скупую, но очень ценную мужскую слезу. — Сергеич, как он? — подсел я поближе к ночмеду, который подсказывал санинструктору разведчиков, что нужно сделать Димону. — Да, нормальный Жить будет точно, но восстановится не сразу, а там как карта ляжет. Ты бы это выпил, а то в горле пересохла, небось. — Только сами же сказали, что наливочка для профи. «Ну, будем тебя тренировать». Но от напитка «Made by Сергеевич» решил отказаться. Я повернулся к Кариму. Его тоже перевязывали, но он улыбался, как Джокер с рисунка на игральных картах. Даже сейчас Абитович был бодр и спокоен. За бортом уже приближались окрестности Баграма. Вертолет постепенно стал снижаться и через минуту коснулся площадки. Бортовой техник открыл сдвижную дверь. В проеме показались бойцы в белых халатах. Они аккуратно принимали носилки с Батыровым и помогали спуститься кариму «Марат Сергеевич показал мне тоже выходить. Зачем, если я абсолютно целый?» растин похлопал меня по плечу, сбив слой пыли, и я вышел на посадочную площадку рядом с госпиталем. За мной спрыгнул иначе мед. Отойдя от вертолета, Марат Сергеевич показал на УАЗ таблетку, куда мне следовало сесть. «Я в норме, Сергеевич!» – перекрикивал я шум винтов взлетающего Ми-8. «КМСК сказал в госпиталь, я выполняю!» – развел руками Марат Сергеевич. «Ну, раз сам енотаев дал команду, то спорить нет смысла». Меня провезли целых 300 метров до здания приемного отделения. Почти, Почти как Папу Римского на папамобиле. Совсем недалеко здесь инфекционный госпиталь, расположенный за колючей проволокой. Его недавно разбили, поскольку по базе покатилась волна гепатита. Ну, как сказал нам Марат Сергеевич, он нас обеспечил препаратом для профилактики. 50 литров натурального продукта и мешок верблюжьей колючки. Где он только собрал это растение, понятия не имею. Пока мы подъезжали к приемному отделению, я видел, что другая машина проехала чуть дальше и остановилась. Солдаты в белых халатах вытащили носилки с Батыровым и Сабитовичем. Их сразу отправили в операционный блок. Когда мой УАЗ-таблетка остановился у приемного отделения, я сразу подумал о столь интересном решении командира эскадрильи. В нем стоит искать и плюсы. Два, а то и три дня никаких задач, постановок и душной палатки. Баграмский медсанбат представлял из себя комплекс из нескольких строений. В основном это были еще палатки, но они активно заменялись постройками и сборных конструкций, проще говоря, модулями. Здесь уже везде стоят кондиционеры, цветы на окнах, а больничная пайка должна быть вкуснее еды в столовой. А сколько молоденьких медсестер! И только я подумал о девушках в облегающих халатиках с выбивающимися локонами из-под белых колпаков, как из дверей приемного отделения вышла милая и... Очень целеустремленная Антонина. «Саша, родненький, не ранен, где болит? Почему не перевязали его, Марат Сергеевич, человек в крови?» «Белецкая, циц клюк в кенцелло и невредимый, одна проблема выпить не хочет». Так и запишем в историю болезни, что в лейтенант пропал аппетит. «Все равно, согласно пункту...» И началось в деревне лето. Антонина наизусть напомнила какие-то приказы и директивы, о существовании которых Марат Сергеевич в принципе не знал. У него уши свернулись в трубочку от такого потока данных. «Я с ней не пойду, Марат Сергеевич», — шепнул я доктору, пока Тося пошла жаловаться кому-то из врачей. «Клюквкин, иди с ней, а, заклинаю, иначе я сегодня нажерусь со стыда, что медсестра знает документы лучше меня», — попросил Иванов. «Исключительно ради вас, доктор», — ответил я, и мы с Маратом Сергеевичем ударили по рукам. Уже на крыльце я почувствовал, как пахнет лекарствами и помытыми поланий. Кристальная чистота в коридорах и на посту дежурной медсестры. Даже как-то неудобно входить в грязной одежде, с которой сыпется песок. Присев рядом с дежурной медсестрой, она меня тут же начала опрашивать и вести записи по всей строгости медицинского закона. Не забыла раздеть, проверить давление и пульс, температуру измерить. Выглядела она, правда, не совсем бодро. «Еще раз, фамилия?» – зевала девушка, клюнув носом. «Совсем чуть-чуть, и она может так и на шариковую ручку напороться, который пишет. «Девушка, а вы когда спали в последний раз?» «Сегодня какое число?» «Третье». «Тогда не помню». Отмахнулась она, еще раз зевнула и посмотрела на меня глазами бодрствующие совы. «Фамилия, красавчик». Я ответил ей, но девушка все равно не успела записать. Медсестра облокотилась на руку и заснула. Я выждал пару секунд и подошел к ней. За ее спиной была армейская кровать. Аккуратно взял на руки и собирался положить уже на спальное место, как рядом появилась Тося. Взгляд у девушки был такой, будто серийный убийца давно не пополнял список жертв и увидел потенциальную. «Это... это...» «Как, Сашенька?» — запинаясь, указала на медсестру в моих руках Белецкая. «Так, глубокий вдох и выдох. Вот так. А теперь замри и скажи мне, сколько будет 574 плюс 745?» «А, сейчас... Так, на пару минут я тосю отвлек. Хватит, чтобы положить медсестру и дописать информацию о себе». «Два на... пошло?» — продолжала шевелить извилинами девушка. «Не два, один». «А, получается, получается... А зачем я вообще это считаю, Саш?» — спросила Антонина, когда я закончил заполнять информацию о себе в истории болезни. А, «Да я уже и сам не знаю. Так куда мне идти?» а «Сначала помыться, а то ты как будто песочные ванны принимал. Комбинезон оставь, я постираю». От услуг практичной я отказался. Пока раздевался в душе, Тося стояла рядом и следила за мной. «Антонина, а у вас нету других дел? Там к вам раненых привезли, наверное». «Там достаточно врачей и медсестер, ты тоже вновь прибывший, поэтому тебе нужно все рассказать. Я уже договорилась, чтобы тебя в маленькую палату положили, там уже выздоравливающие, причем все старшие офицеры». «А в других, как распределены раненые?» Я уже стоял с голым торсом и в одних трусах. Антонина застыла с протянутой рукой, на которую я повесил грязные штаны. «Ну...» -ка. «Кроме второй палаты везде по два яруса, но в ней людей больше. Так просто не посидишь и не поболтаешь». Ответила Тося. «А, то, что мне и нужно. Зато три дня меня никто не будет беспокоить. Главное достать самую, так сказать, интересную книжку, под которой можно быстро уснуть». «Тосечка, солнышко, а ты будешь и в душевой кабинке за мной смотреть?» «А что я там не видела?» «А, я и забыл, что Клюковкин имел сексуальную связь с Антониной». «Не думаю, что это правильно». Недвусмысленно намекнул я, и Тося нехотя ушла. Вода в душе была совсем не горячая, но мне нужно было окунуться и привести мысли в порядок. Стоя под прохладными струями воды, я вспоминал весь бой. Каждый выстрел, взрыв и предсмертные крики духов вновь пропустил через себя. Сердце заколотилось с новой силой в груди, а зубы начали стучать друг об друга. Все тело напряглось так, что я не мог пошевелиться. Открыв глаза, уставился вниз. Смотрел, как в сливную дырку с водой уходит грязь и кровь с моих рук. Сердце успокоилось, а напряжение улетучилось. Приняв душ и надев больничную одежду, я отправился в палату. Тося перехватила меня на выходе из душевой и гордо шла впереди, показывая дорогу. «Тут у нас процедурная. Раздача таблеток происходит здесь, как и перевязка». Указывала она на помещение по ходу нашего движения. Тося начала обрабатывать мне царапины и ссадины, будто бы сами они не заживут. «Саш, ну и как там? Страшно было?» Спросил Антонина, осматривая царапину на шее. «По-разному. Главное, что задачу выполнили и живы остались» ну «Ты больше так не рискуй, а? Выпрыгивай из вертолета и все, сломаешь себе что-нибудь, но это не страшно?» «А, конечно. Можно руку сломать, а можно и голову, если неудачно приземлиться. Все от местности зависит». «Саш, а, а ты с той девушкой правда кран проверял?» «Конечно. Что еще можно делать в вертолете?» mm -hmm вот и я так подумала но если что я не обижусь если вы там не только кран чинили. все равно тебя люблю ох уж эти признания как вот ее теперь отталкивать тося я уже тебе говорил что мы с тобой знаю я думала над этим. «Ты был тогда напряжен от предстоящей командировки? Страшно было. А что будет, если погибнешь? Вот ты и решил меня оградить от переживаний. Мол, расстались, и я не буду о тебе думать. Разгадала я тебя. Раз ты так поступил, значит, и ты меня любишь». на да, Порой женская логика объяснением не поддается. Тоси теперь с меня не слезет. Ждут меня три долгих дня, пока не выпишут Антонину, и буду я лицезреть очень часто». Обработку ран закончили и вышли в коридор. «Вот это ординаторская», — указала тося на следующее помещение. «Вечером после 22.00 тут только дежурная медсестра. Сегодня я как раз дежурю. Совпадением?» «Не думаю», — ответил я и прошел мимо ординаторской, не заглядывая внутрь. Мы повернули влево и подошли как раз к палате, куда меня и определили. Действительно, в ней лежало всего четверо на двухъярусных кроватях и стояла такая же пятая, но пустая, видимо, для меня. Из соседней палаты вышел высокого роста доктор в больших очках и белом халате. Рядом с ним шла медсестра, которая что-то указывала в историях болезни. «С этим парнем все сложно. Но в лет и уже такое. но не дает мне ничего сделать ему. Не знаю, что и перевязывать». Расстроенно говорила девушка, поправляя халат, который был ей явно не по размеру. «Ну, каждый привлекает внимание как может. Тут сразу видно, что медсестра с параметрами 90-60-90. Ему нужно делать перевязки. Пару дней и будет борт на Ташкент. Все равно мы ему здесь больше ничем не поможем. Постарайтесь его сегодня обработать», — сказал врач и остановился, встретившись со мной взглядом. «Товарищ майор, а это лейтенант Клюковкин. Мы его в третью палату определили», — улыбнулась доктору Тося. «Нет, не надо. Во вторую его. Мы сейчас третью будем забивать с новыми ранеными, а вторая завтра вечером почти вся улетит в Ташкент и Кабул». Тося едва хотела начать уговаривать доктора, как у меня сразу появилось ощущение, что ей это удастся сделать. «А мне нужно было попасть в палату, где она не сможет долго сидеть со мной». «Э, «Доктор, а, а я не против поменяться на вторую палату?» Перебил я майор и заставил Тосю раскрыть рот от удивления. «Прекрасно. В третьей палате, как видно, все старшие офицеры не ниже майора. Идите во вторую». Отдал распоряжение доктор и пошел дальше. Тося фыркнула и сунула мне комплект полотенец и книжку. Прочитал ей название и понял, что снотворное мне выдали очень хорошее. «Николай Гаврилович Чернышевский, что делать?» «Прекрасно!» – тихо произнес я. Дверь во вторую палату была открыта, так что я входил без стука. Только вошел внутрь, сразу понял, что в этой палате буду белой вороной. «Проходи, браток, не стесняйся, тут все свои», – сказал мне с первой койки парень, у которого половина лица была обожжена. «Благодарю», – сказал я и осторожно прошел к кровати около окна. «Ты откуда?» — спросил у меня его сосед, сидевший на кровати и поглаживающий оставшуюся часть левой руки. «Триста шестьдесят третьей эскадрилья эскадрильи, а летчик-штурман Ми-8». «О, офицер-летчик? Давно у нас не было офицеров», — улыбнулся обожженный. «А «Как кого можно?» — начал меня спрашивать парень без руки. «Саны чья? Будет достаточно, мы не на плацу». Парни кивнули и продолжили свой разговор. На удивление, самое козырное место в палате около окна было свободно. Окинув еще раз взглядом палату, я не увидел среди пациентов ни одного, у кого бы не была проведена ампутация. В палату вбежала та самая красотка, которая выходила отсюда с доктором. «А ну, быстро все К нам едет заместитель командующего...» запыхалась девушка и начала поправлять все в палате. «А что ему нужно?» – спросил кто-то из дальнего угла. — Ничего, а кто? — сказала медсестра, и повернулась ко мне. — Вы приведите себя в порядок. Он лично к вам едет, Александр. — Да, отдохнул, называется.